Глава 29 У входной двери Александра Владимировна помедлила. Она будто подсознательно не хотела возвращаться домой в мир детского плача и разбросанных повсюду игрушек. Двое малышей стали для нее настоящим испытанием, хотя женщина возвращалась с работы лишь поздно вечером, а уходила рано утром. Ночные побудки давались ей нелегко. Старшая Лазарева уже забыла, когда высыпалась. Тяжело вздохнув, она отперла дверь. На удивление было тихо. Александра Владимировна сбросила туфли, сняла пальто, пошлепала к гостиной. По пути споткнувшись о пару пестрых детских машинок чертыхнулась. Она мечтала выпить горячего чая в полной тишине, положить голову на подушку и больше ни о чем не думать. На работе и без того хватало забот. Александра Владимировна вознамерилась снова завести разговор о няне. Тишина была странной, словно затишье перед бурей. Ни детской возни, ни звуков посуды с кухни. Лазарева посмотрела на часы. «Почти десять». «Должно быть, дети спят», — подумала она. «Надолго ли?» Посреди комнаты в кресле сидела Аня, шевеля ногой двойную детскую качалку. Руки она сложила на груди, а выражение ее лица не предвещало милой беседы. Александра Владимировна приблизилась к детям. Те мирно спали. За шесть месяцев они подросли, сделались пухлыми и разовощекими, неотличимыми от обычных детей. Только темные, как ночь, глаза выделяли двойняшек. Маленький Максим во сне положил руку на сестру. Аня смотрела в упор на мать. «Мама, надо поговорить!» Злым шепотом выдала она и поднялась с кресла. Александра Владимировна пошла за ней на кухню. Аня начала без предисловий. «Почему ты мне не сказала?» «Что?» — устало уточнила мать, прикрыв за собой дверь. Ей казалось, что стоит детской качалке остановить движение и малыши проснуться. Но было тихо. «Что будет экспедиция на Гизу?» «Да, будет», — не стала отпираться Александра Владимировна. «Как ты узнала? В моем компьютере?» — рылась. «Несложно догадаться». Сколько ты меня расспрашивала про кристаллы? Александра Владимировна опустилась на кухонный стул. Разболелась голова. Только я думала, что для исследования, а тут уже и экспедицию готовят. Зло продолжала дочь. Аня, рыться в моих документах подсудное дело. Успокойся, не знаю я пароли. Один из твоих лаборантов недавно звонил. Александра Владимировна вспомнила, как полчаса назад Сидела на лавочке в сквере, не желая сразу идти домой. Она выругалась про себя. «Только не мог никто ничего сказать», — подумала Лазарева. Аня перебила ход ее мысли. «Догадалась, не глупая». И Александра Владимировна поняла, что ее подловила собственная дочь. Ничего она не знала и знать не могла. А я, старая дура, сходу все подтвердила. «Ладно, что толку скрывать?» Не сказала, чтобы рану не бередить, не беспокоить. Что теперь? Да, готовится. Полетит или нет, рано говорить, произнесла Александра Владимировна, хотя уже знала, что экспедиция полетит. Слишком важным оказался минерал. «Мама, я должна быть в экспедиции», уверенно заявила Аня. Старшая Лазарева ожидала этого и боялась. Ее охватило раздражение. Она вспомнила чувство ужаса и бесконечной пустоты в тот миг, когда дочь пропала. «Нет, я тебя никуда больше не отпущу», — выдала Александра Владимировна, не успев подумать. «Мама, как ты не понимаешь?» Аня сорвалась на крик. «А дети? Ты подумала?» «Мама, я знаю, ты можешь все устроить». «Нет, никаких больше дальних перелетов, никаких станций, забудь!» Александра Владимировна тоже перешла на крик. «Я так не могу! Мне надо знать, что с ним, жив ли он! Увидеть хотя бы раз!» — умоляюще проговорила Аня. «Перестань! И думать забудь!» За стеной раздалось хныканье. Александра Владимировна сукаризной посмотрела на дочь. Та не сдвинулась с места. «Я просто умру, понимаешь? Если упущу возможность вернуться, никогда тебя не прощу!» Выплюнула слова Аня. Хныканье перешло в плач. Александра Владимировна чертыхнулась и пошла к детям. Аня двинулась следом. Старшая Лазарева взяла на руки плачущую Алису, принялась успокаивать. Аня взяла Максима, хотя тот и не плакал. «С чего ты взяла, что он жив?» спросила Александра Владимировна, укачивая ребенка. «Он сильный, очень сильный». «Может, его забрали свои?» — резона заметила мать. «Может...» — Анна понесла малыша к кроватке у окна, уложила и шепотом добавила. «Или он до сих пор там, совсем один. Он ведь даже не знает, что стал отцом». Анна Владимировна передала ей малышку. Та все еще хныкала, не желая засыпать. «Аня, так это к лучшему, что не знает. Представь, каково это!» Знать и понимать, что никогда не увидишь, никогда не будешь вместе. Почему никогда? Вскипела дочь. Малышка на ее руках утихла, будто испугавшись. У человека и дракона нет будущего. Спокойно объяснила мать. Почему? Читался вопрос в глазах Ани. Любые отношения кончатся тем, что одного из вас убьют, продолжила Александра Владимировна. Идет война, ты забыла. «Как, по-твоему, произойдет ваша встреча, если он еще жив?» Аня раскрыла рот, чтобы выдать очередную тираду. Брови ее сошлись на переносице. Глаза влажно блестели, светлые волосы выбились из пучка и обрамляли упрямое лицо. Александра Владимировна не дала ей возможности выговориться. «Я скажу, как все будет», — перебила она. «Команда застрелит твоего дракона, вот и все. С чего ты вообще взяла, что он жив?» «Сколько месяцев прошло? Уже полтора года скоро!» От громких звуков Максим завозился в кроватке. Аня, понизив тон, упрямо проговорила. «Я что-нибудь придумаю. Найду выход. Только помоги. Устрой в экспедицию. Мама, умоляю!» «Нет», — холодно отрезала Александра Владимировна. Ей казалось невозможным отпустить дочь еще хоть куда-то после всего, что случилось.